и облеза высохшие губы, продолжал трепся штабным телефонистом. Нун тун два смахт эрнох, ди шляхт ди войбен шнапс, да ездас лебен дес эхтас кригерс. ну а что же ему еще делать? Битва, бабы, шнапс – это езди жизнь настоящего воина. Нун гуд, гей махдайне захен fertig.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 обер-лейтенант просматривал выразительные снимки, потешаясь над Зигфридом Вольфом, объяснял юноше, где, чего и как у баб находится, и как к этим богатствам надо подступать. Когда произошел налет, Болов швырнул снимки на землю и мотнулся к столику, над которым висел на палке, вбитой в земляную стену, его пояс с пистолетом. Дальше Зигврид Вольф ничего не помнил. Дальше была входящая в блиндаж смерть, глядящая на него будто в жидкую известку обмакнутым обожженным кончиком ствола автомата. Никогда-никогда не забудет Зигврид Вольф черным жаром смерти дышащего зрака. «Позовите ко мне Боровикова», — приказал майор. Булдаков принялся поесть Финефатьева из фляги. Сержант запричмокивал, зашлепал губами, как теленок, вот и голос опять подал. «Водочка, так разу! Он меня штыком позаганул! А что, как заражение крови!» И тут же перешел на отеческий тон. «Ты бы поел чего, о, Леха. От их обеда осталось» же все, погано, да че поделаешь-то?» «Заговорил!» — обрадовался Булдаков. «Жив стал быть, Вологодский мужик, жив!» Шорохов, не переставая жевать, поднял из-под ног затоптанные снимки, расправив один, держа руку на лёте, будто козырную карту осклабился. «Вот че вы творят, фриц! вожись жизнь, так жизнь!»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 «Under zwei gesonderen SS-батальоны» – штаба дивизии и двух отдельных эсэсовских батальонов –